265. -е. Май 20. -е. Главное не привлекайте к себе внимания. Некоторые периоды жизни надо проходить незаметно и молчаливо, вне внимания людей. Людское внимание рвёт защитное одеяние духа и лишает организм защиты, когда заградительная сеть в процессе переустройства организма ещё недостаточно крепка. дол поможет возвысить и поднять человека в глазах людей, и может его унизить и растоптать. Аура должна окрепнуть настолько, чтобы выдержать прибой человеческих воздействий без особого вреда и ущерба. В противном случае заболевание неизбежно. Прежде чем закончено укрепление ауры, на арену открытого общественного служения выходить нельзя. Пока же следует укреплять ее сознательно, делая ее усилием воли невосприимчивой к замечаемым воздействиям. Это воздействие очень легко обнаружить в сознании, его парализовать или нейтрализовать, постепенно приучаясь усиливать защитные свойства заградительной сети. Конечный образ учителя, ярко представляемый в сознании, является лучшей защитой, и его с одной стороны он напрягает энергии духа, а с другой своими излучениями мощно воздействует на всё окружающее и тушит враждебные пламя. Во многих религиях указывается на защитное значение молитвы и обращения, причём некоторые высшие духи или святые просто именуются защитниками. заступниками, заступницами и охранителями. В сказаниях и легендах прямо указывается на то, что даже прославление имени избранного духа освобождает от темного присутствия или влияния. Указывается и в учении на то, что семикратное повторение имени учителя тотчас же парализует злобные энергии служителей тьмы. Но в этой беседе имеется в виду не столько нападение тёмных, сколько массовое воздействие толпы, когда внимание обращено на служителей света. В большинстве случаев, даже когда толпа возносит человека, это воздействие хаотично, ибо дизгармоничное излучение обычных людей. И любовь человеческая, и ненависть утомительны, как в каждом отдельном случае, так и в случае влияния коллективно. Утончённая аура остро воспринимает чужие излучения, и болезненно реагирует на них, если броня духа ещё не окрепла. Поэтому заведана бережность друг к другу между моими детьми. Очень легко поранить друг друга и нанести вред. Обычные же люди очень скоры и умелы в нанесении острых ударов по ауре. Нужно внимательно смотреть и на себя, чтобы людей не поранить психически. Если вы видели, сколько вреда приносится людьми друг другу и сколько причиняется горя, можно было бы поразиться. И большинство даже не имеют оправданий в том, что не ведают, что творят, ибо знают прекрасно, что делают и сознательно наносят удар. Много ещё не разумея в людских взаимоотношениях и мало бережности, терпимости и пощады друг другу. Нанося раны другим, тем сам себя поражают и рвут свою ауру потому так мало счастливых людей нанёсший рану брату своему отдаёт себя судье и не освобождается им до тех пор пока не заплатит всё до последнего квадранта некоторые периоды жизни надо проходить молчаливо не привлекая к себе внимания людей